Мои заметки. 6. Весь день, сидя за своим столом в офисе, я чувствовал себя так, будто мое тело беспрестанно кололи иголками. Все на работе уже знали про наши с Мариками Ури отношения, и то, что рано или поздно мы поженимся, уже стало в компании секретом Полишенеля. Поскольку Марика была племянницей начальника, Существовала вероятность, что я тоже когда-нибудь смогу войти в число руководства. И этот факт вызывал у всех зависть и ревность. А что будет, если теперь ООН распространит новость о том, что вчера я спал с женщиной в борделе в Синдзюку? Девушки решат, что я грязный тип, предавший свою возлюбленную и купивший тело другой женщины. И не просто решат, а наверняка обратят злобные взоры на Марика, свою товарку. Мне уже стало казаться, что я слышу во время перерыва такие тихие разговоры. Между прочим, Маритян ничего не замечает. Такая беспечная. А мужчины по своей привычке наверняка скажут, «Значит, он от нее еще ничего не добился». Естественно, потому и ходит туда. Я поднял глаза от стола и украдкой глянул на Марика. Она явно еще не слышала ничего от Оона. Как обычно, она сидела, опустив взгляд на пишущую машинку, и сосредоточенно била по клавишам. Из-за летней жары ее лицо чуть вспотело. Оона с карандашом в зубах щелкал костяшками сарабана, пощелкав что-то записал на листке, а затем вдруг вынул из кармана спичечный коробок. Поковыряв спичкой в ухе, Он тщательно вытер ее о тот же листок. «Какая грязь!» — прищелкнул я языком. «Какая непристойность!» Вряд ли он услышал мое щелкание, но вдруг поднял голову. Наши взгляды встретились, и на его бледном хитром лице возникла легкая улыбка. Продолжая улыбаться, он медленно посмотрел на Марика, так, чтобы я видел. Я прекрасно понял, что он хотел этим сказать. Он намекал на произошедшее утром и демонстрировал, что от него зависит, узнает Марика об этом или нет. Этим дело не ограничилось. Днем в обеденный перерыв, наконец, произошло неприятное. Йосиока сан когда я вышел в коридор, вымыв над раковиной руки, он подошел ко мне все с той же улыбкой. «Хотел тебя кое о чем попросить». «О чем же?» Я напрягся и встал на изготовку, как боксер. «Понимаешь, я в маджонг проигрался. Не знаю, как быть. Не одолжишь немного?» «Да я сам на мели. Жалования только через несколько дней заплатят». «Хм, а на бордель деньги нашлись». Оона пристально посмотрел на меня и медленно пробормотал. «Или ты хочешь сказать, что одолжил на это деньги у своей девушки?» «А то смотри. Я ведь могу и рассказать обо всем, Миури-сан». «И сколько надо?» От злости и унижения мой голос дрожал. «Три тысячи». «Нет, ладно, хватит двух». «Завтра принесу». «Завтра? А сейчас нет?» «Ну ладно, пусть будет завтра, только не забудь». О, но с таким видом, будто имеет полное право клянчить у меня деньги, пошел прочь по коридору, мурлыкая какую-то популярную песенку. На самом деле, перед выплатой жалования у меня не было даже тысячи йен. С деньгами я бы что-нибудь придумал, но просить у Марика, как предложил Оона, мне не позволяла гордость. Я все еще не хотел показывать ей, насколько я жалок. До конца дня я просидел в офисе в тоске. Вернувшись домой, сел у окна и, бездумно разглядывая закатные облака над оцинкованными крышами, размышлял, как поступить. К борделям я больше близко не подойду. Я сам виноват, что потерял бдительность. И Оона не позволю больше пользоваться моей слабостью. Я одолжу ему две тысячи, но если он еще раз попробует унизить меня, ему это с рук не сойдет. Да за кого он держит, Сутому Йосиоку? Стоило мне вспомнить про Оона, голову и тело вдруг окатило волной жара, будто от алкоголя. И я разозлился. Но если не ходить по борделям, как утолить жажду молодого тела? Может, решиться и поговорить с Марико? Нет, нет. А вдруг она начнет меня презирать? Просто ужас. Ясно, как тогда будут смотреть на меня глава компании и руководство. Йосимура-сан, Катаока-сан. Так что же мне делать? внезапно у меня в голове всплыла глупая добродушная улыбка мицу возможно она все еще влюблена в меня, а тогда в следующий раз можно не ходить к проституткам а обниматься с ней. У нее короткие ноги и плотно сбитое тело, но ведь и в борделе девицы не сильно от нее отличаются. при этой мысли моя сегодняшняя тоска слегка развеялась. я переоделся, вышел из общежития и сел в электричку. Я давно не был у Кемсана, в компании Сван, которая находилась на Канде, в районе Дзимбате, и решил съездить к нему, чтобы обеспечить себе 2000 йен на завтра, как когда-то в студенческие годы навещал его, чтобы получить работу, если оказывался на мели. Я все еще помнил, как попал к нему впервые, два года назад, осенним вечером. Серая дымка окутывала немногие дома, уцелевшие в этом районе после войны на узкой улочке дети играли с мечом где то топили переносную печку от которой шел слабый дымок а сзади меня догонял дедуля со своим бумажным театром на скрипучем велосипеде да тогда я был гораздо беднее чем сейчас и гораздо более голодным за стеклянной дверью двигался кемсан как обычно на нем был костюм какие носят статисты в кино И он беседовал с каким-то мужчиной, по виду рабочим в куртке с эмблемой компании. Кимсан, открыв дверь, тихонько позвал я. Он обернулся, и его лицо радостно сморщилось. Ого, это ты? Давно не виделись. Да уж, я смотрю, ты в порядке, выглядишь неплохо, зарабатываешь, хорошо ешь. По одежде все видно. «Да так, я слабо помотал головой. Не совсем. Я сегодня опять по поводу денег». «Да ты совсем дурак? Дурак, да. Ты на что их тратишь? Ха-ха, женщины!» «Да нет. Если честно, хотел одолжить у вас пару тысяч йен. Не знаю, как с другими, а со мной Ким Сан всегда был любезен». Наверное, считал меня молодым японцем, за которым он присматривает. У него была привычка поучать меня на своем куцем японском языке. Но и я чувствовал с ним какую-то близость. Я пообещал вернуть две тысячи в день выплаты жалования в следующем месяце. И он сразу вынул из кармана требуемую сумму, но важно сказал. «Знаешь, я в Кавасаке открыл большой офис. Здесь продам, туда перееду. Оказалось, что его бизнес расширяется, и он купил в Кавасаки потинку, а на втором этаже устроил офис. Кавасаки? Да, там много корейцев работает. Некоторые даже бары пооткрывали, и клубы, и все преуспевают. Японцы не могут, слабаки. Слова клуб и Кавасаки всколыхнули мою память. Дымя сигаретой, которой угостил меня Кемсан, я подумал о мицу. Если верить той девушке в Синдюку, Мицу уехала в Кавасаки. Слушайте, Кимсан, у меня есть еще одна просьба. Что? Опять деньги? Нет. Хочу попросить вас найти одного человека. Девушку. Ее зовут Мицу Марита. Глаза Кимсана под очками хитро блеснули. Ха-ха! И он выставил мизинец. «Любовница, что ли?» Я хотел было возразить, но ограничился улыбкой. Так было удобнее. «И где она живет? Это твоя?» «Так не знаю. Думаю, что работает в клубе или в потинку, в каком-нибудь заведении, которым владеют ваши друзья. В общем, дело безнадежное. «Хм...» Ким Сан без особого интереса начал пристально разглядывать мои запястья. Сложно будет. Однако, когда я уже собрался уходить, он остановил меня и, указав на мою руку, заявил. Залог. Залог? Конечно, залог. Ты взял две тысячи йен, без залога нельзя. Когда вернешь деньги, отдам. Какой вы жестокий, кимсан Вы что, не верите такому человеку, как я? Вот я и говорю. Японцы неправильные. Договор есть договор. Я верю не человеку, а деньгам. И он беспощадно содрал с моей руки часы, простенькие японские, в качестве залога за выданные деньги. Оглядываясь по сторонам, Оона быстро сунул эти две тысячи в карман и подобострастно улыбнулся. Вот спасибо. На этом все. Больше не будет. Сам знаю. Мог бы и не говорить. Ты, я вижу, прилипчивый, но второго раза не будет. Я терпеть не могу брать в долг, но ненавижу и давать взаймы. Ну-ну, не стоит так холодно себя вести. Падающие из окна лучи солнца осветили лицо Оона, исказившееся в хитрой неприятной улыбке. В этот раз я выкрутился но все еще беспокоился, не зная, что он придумает в следующей. Когда я вернулся в офис, Марика, посмотрев на меня, приостановила печатание и улыбнулась. Коллеги вокруг тоже выглядели как обычно. Кажется, Оона пока не проболтался о моем секрете. Однако это стоило мне 2000 йен. Я решил не требовать их возвращения. Лучше создать ощущение, что он мне должен. Было жалко отдавать Кимсану в следующем месяце часть жалования в обмен на часы, но нужно думать, что этим я заплатил за молчание. Сам же Кимсан, твердивший о договоре, свои обещания выполнял. Несмотря на то, что на мою просьбу он дал равнодушный ответ, через две недели позвонил с информацией о Мицу. Про эту твою сложно было, но узнал. Про эту? Ты совсем дурак? «Про эту женщину твою! Женщину!» «А, про женщину!» Уголком глаза, поглядывая на Марика и коллег, я быстро понизил голос. Ким Сан рассказал следующее. Один человек, владеющий потинку, как-то нанимал девушку по имени Митсу Марита. Но теперь ее там уже не было. Он ее уволил. «А почему уволил?» «Она обманывалась деньгами». Стащила и сбежала. Мицу, я растерянно сжал трубку. Это дурочка воровка? У самой такое добродушное лицо. Каким образом она украла деньги? Кимсан больше ничего не знал, но пообещал свести меня с этим своим приятелем из Патинка, если я приеду в Кавасаки. Приедешь? Да, приеду вечером. Положив трубку, я вытер вспотевшее лицо. Никто ничего не заподозрил. Марика смотрит в стол, оон, ковыряя в ушах спичкой, изучает документы. Мне стало любопытно и интересно, как Мица украла деньги. Показалось даже, что я вижу, как она робко нерешительно протягивает руку к кассе заведения. Вот дура, пробормотал я. Как есть дура. В жизни есть просто хорошие люди, которые именно поэтому намеренно катятся под откос. Неловкие, неумелые, не понимающие, что для них хорошо, а что нет. Мицу явно одна из них. Когда вторая половина рабочего дня закончилась, Марика накрыла пишущую машинку и, проведя рукой по волосам, улыбнулась мне. Это был наш с ней знак. Она приглашала меня куда-нибудь сходить вечером. Я покачал головой и потом уже понял, что ужасно сплоховал. Однако даже если бы я пошел с ней в тот день, рано или поздно этот момент бы настал. Сквер перед станцией Кавасаки был окутан закатной дымкой, и я, сталкиваясь с людьми, которые потоком выходили наружу, подумал, нет ли в этой толпе мицу Днем было ясно, но затянувшееся облаками небо выглядело так, будто вот-вот может пролиться дождем. Я сразу нашел новый офис компании «Сван». Только что открывшийся на первом этаже потинка был украшен праздничными цветочными венками. Под дневными лампами огромное количество посетителей обоего пола, видимо, привлеченные новыми игральными автоматами, которые выдавали снаряды без перерыва, слушая популярные мелодии, запускали шарики. Эта песня всколыхнула воспоминания и в моей душе. Женщина, которую я тогда бросил. Где она сейчас живет? Что она сейчас делает? Ким Сан с радостным лицом неспешно ходил под эту песенку между посетителями, делал замечания девушкам, раздававшим призы, и, увидев меня, подошел с улыбкой. «Женщина, которую я тогда бросил. Где она сейчас живет? Что она сейчас делает?» «Да ты в нее влюбился!» «Ерунда!» «Поэтому и приехал сразу!» «Ха-ха! О, покраснел! Наивный ты!» «Ну ладно. Лучше скажите, где этот ваш друг?» «Заведение друга тут рядом. Пойдешь?» Я его предупредил, сходи. Заведение оказалось таким же потинка, как у Кимсана, только света было поменьше, автоматы старые, клиентов мало. Я вытащил 20 йен, купил горсть шариков, встал перед автоматом с расхлябанной пружиной и заставил себя двигать пальцем. Шарики нехотя сталкивались со штырьками, отскакивали и исчезали в нижнем отверстии, словно неудачники. Провожая глазами каждый из этих несчастных шариков, я думал о том, как же это похоже на человеческую жизнь. «Эй, насчет вашего автомата», — тихонько обратилась ко мне из-за машины девушка в очках, жевавшая физалис. «Там только деньги потеряете. Вон тот чаще шарики выдает. «Спасибо. Но если вы будете рассказывать об этом клиентам, «Ваше заведение будет терять деньги?» «Ну и пусть. Мне-то что от этого?» «Слушай, у вас ведь тут была девушка по имени Марита?» Спросил я, медленно выговаривая ее имя, будто декламируя. И девушка, так же, как и та в купальне два месяца назад, вздрогнула и пристально посмотрела на меня. «Ты что, знаешь Митян?» Знал. Мне сказали, что она ушла, и прихватила деньги. Ничего не прихватила, девушка рассерженно вздернула плечи. Это все баба-сан, а она его выручила. Ну-ка, ну-ка, это что за история? Звучит мудрено. Девушка в очках протиснулась ко мне между автоматами, не снимая гетто. Поскрипывая во рту физалисом, она сказала, оглянувшись. Понимаешь? «Наш хозяин очень жадный. А Баба Сан живет вдвоем со старшим братом, у которого костный туберкулез, так? Деньги на лекарства, деньги на врачей нужны, так?» Баба Сан уже много раз брал аванс и больше хозяин ему не дал. Вот он и взял тихонько деньги из кассы. «А это обнаружили?» «Конечно. А тогда Миттян, поскольку живет одна, решила взять на себя ответственность и сказала хозяину, что это она. И что? Ее отвели в полицию. Хозяин сам делает много нехороших вещей. Наверное, не захотел, чтобы это выплыло наружу. А деньги она вернула. Вроде хозяин отправил ее работать в распивочную, а деньги у нее забирает. А она приходит сюда? Один раз только приходила. Я сама хотела к ней сходить, но туда женщинам нельзя. Там плохое место. На улице начало моросить. Какой-то парень поспешно переставил брошенный на дороге велосипед под крышу. Слышно было, как он насвистывает. Я узнал, как называется распивочная и где она находится, и вышел наружу. Дорогу и мое лицо словно тонкими иголками сек дождь. Я хотел попрощаться с Кемсаном но не увидел его в залитом электрическим светом заведении. Там, смешиваясь со звяканием шариков в автоматах, все так же играла одна и та же мелодия. Значит, из фармацевтической компании она перешла в купальню, из купальни в потинку, а теперь работает в плохой распивочной. Что она сейчас делает? Откуда мне знать? Опять послышалась эта песня, будто преследуя меня. Мне действительно было все равно, как она живет. но если мужчина узнал, что женщина, с которой он один раз переспал, скатывается по наклонной, у него возникают сентиментальные чувства. Да-да, в тот момент я вдруг стал странно сентиментальным, что было совершенно на меня не похоже. Под моросящим дождем, от которого намокали лицо и шея, Я вдруг начал размышлять о жизни этой девушки, про которую до сих пор глубоко не думал. Так же, как шарики в потинка сталкиваются со штырьками, отскакивают и постепенно падают все ниже, падала и она. Но почему она не может идти по жизни немного ловчее, как я? Придумала тоже. Брать на себя чужую вину, портя тем самым свою судьбу. Это ее дурацкая манера разговаривать. Ее добродушная готовность отдать мне все только потому, что я сказал о том, что не очень ловок из-за полиомиелита. Как она собирается с этим жить? По обе стороны намокшей под дождем улицы стояли распивочные, снаружи подлатанные цементом и подкрашенные. На каждом было и написано название какого-нибудь обычного цветка. Ландыш или лилия. На улице не было ни одного потенциального посетителя, и при звуке моих шагов одна из дверей чуть открылась и высунулась женская личико. «Не зайдете?» Все это очень напоминало бордели в Синдзюку. Возможно, и внутри занимались тем же самым. «Заходите, у нас дешево». Изнутри послышался хриплый мужской голос. «Ну чего ты там? Рожа свинячья! Обслужить клиента толком не можешь!» Когда я остановился у заведения «Шафран», где работала Митцу, из темной глубины тоже раздался голос женщины. «Не хотите пива, молодой человек?» «А Миттян уже пришла?» «Миттян?» «Да». «Нет у нас такой. Хочешь, обслужу тебя вместо нее? Хочешь?» Эй, ты! Ее зовут Митсу Марита. А, ты про Саки Сан. Видимо, здесь Митсу работала под этим именем. Саки Сан сегодня нет. Нет? Заболела? В больницу пошла. А чем болеет? Не знаю. Может, прыщи пошла лечить. Да какая разница? Даже если ее нет, заходи. Меня зовут Юсиока. Я отдал девушке листок с моим именем и адресом. «Передашь, что я приходил?» Поняв, что я не собираюсь заходить внутрь, женщина грязно выругалась мне вслед. «Значит, заболела». Я почувствовал, что силы покинули меня. Почему-то не только физически, как будто усталость проникла ко мне в самое сердце дорогу шатаясь пересекла промокшая под дождем собака в этот миг мне вдруг показалось что над самым ухом кто то произнес мое имя я и сейчас удивляюсь почему мне послышался тогда этот голос знаешь если бы ты в тот день с ней не встретился пробормотал он возможно эта девушка вела бы другую более счастливую более обычную жизнь «Я не виноват», — замотал я головой. «Если обращать внимание на такие мелочи, ни с кем нельзя будет встречаться. Вообще жить нельзя будет». Так-то оно так. В этом сложность человеческой жизни. Но забывать нельзя. Человек не может общаться с другими людьми, не оставляя следа в их жизни. Качая головой, я продолжал идти вперед под дождем. Так же, как в тот вечер на Сибуе, когда я пошел к станции, не обращая внимания на Мицу, которая тащилась за мной, как щенок. Однако на следующий день, когда дождь кончился и выглянуло солнце, я уже не помнил ни про Мицу, ни про ту столь нехарактерную для меня сентиментальность, которая охватила меня при мыслях о ней. Так, за работу. Ты не имеешь никакого отношения к женщинам, которые падают на дно жизни, словно камешки. Казалось, в этом убеждали меня яркое летнее небо и слепящее солнце. На службе я с еще большим рвением, чем обычно, взялся за дело. Со всеми, да-да, даже с ООНа, я общался приветливо, споры выполнял все дела, звонил, носил документы к Юсимури Сану, чтобы получить печать. «А где ты вчера был?» — спросила меня Марика, когда мы с ней шли рядом в обеденный перерыв под солнечным светом. Листья гинго на аллее, впитав влагу июньских дождей, налились сочной зеленью. «Мне было так скучно!» «Прости, я всегда был ласков с Марика. Возникло одно дело, никак нельзя было отменить». А я от нечего делать наведалась туда, где раньше работала. «Это куда же?» «Кажется, я тебе рассказывала. Перед тем, как поступить на работу к дяде, я некоторое время работала в фармацевтической компании в Кёдо, чтобы узнать жизнь. Но почти сразу бросила. Это была маленькая грязная фабрика». «Ясно», — равнодушно бросил я, но голос мой дрогнул. «Интересно было?» Я там теперь мало кого знаю. Когда я работала, там были еще две девушки, но обе уволились. Она продолжала болтать о своем прошлом. Говорила так, будто эти ее признания были доказательством доверия и любви ко мне. Но ее слова вонзали сестрым жалом мне в сердце. «Не хочешь послушать джаз? Сходим в Рокси?» Я поспешно сменил тему. Но Марика не обратила на это внимания. «А петь кто-то будет?» «Ой, нет, не выйдет. У меня же сегодня в кармане совсем пусто». «Фу, глупый! Ты, наверное, вчера меня обманул и ходил выпить, да? Не хочу, чтобы ты после свадьбы так делал. Ладно, чаем так и быть угощу». В результате мы оказались в Гинпаре, на гинде, где слушали шансон. Здесь подавали чай и выступали молодые шансонье. Прошло два дня, три. Оно больше не пытался меня запугивать. Через неделю, когда я уже решил, что все без проблем разрешилось, вернувшись в общежитие, обнаружил в своем ящичке для писем у входа открытку. Она была написана знакомым мне детским почерком, почерком Мицу. «Как поживаешь?» Я очень удивилась, когда узнала, что ты заходил в наше заведение. Пожалуйста, не сердись. Но больше, пожалуйста, не приходи. Ничего не поделаешь. Здоровье мое ухудшилось. Писала она все так же с ошибками, но нынешнее письмо оказалось ужасно грустным и печальным. На следующий день под вечер я вызвал ее звонком от станции Кавасаки. Я давно ее не видел, и, пожалуй, мной двигало сочувствие и любопытство. Впрочем, сильнее было желание сделать ее объектом моих объятий вместо женщин с синдзюку. Помню, как сейчас. В тот вечер так же моросил дождь, как и в прошлый раз. Я ждал ее, дымя сигаретой, в кафе «Рокки» недалеко от станции. Только что выдали жалование — Так что деньги приятно оттягивали карман. На душе тоже было хорошо. Я собирался быть великодушным. Даже хотел, если понадобится, дать больной девушке немного денег, накормить горячим. Наверное, я собирался этим скрыть от нее свои постыдные намерения. Я прождал 20 минут. Однако Мицу не приходила. Когда мы говорили по телефону, она несчастным голосом сказала, что не сможет со мной встретиться. Но я ее уговорил. Я знал, как ее уговорить еще с того вечера на Себуе. Она не выносила, если кто-то был одинок или несчастен. Однако сейчас я не видел ее фигурки за дверью, хотя прошло уже полчаса. Может, она все-таки меня возненавидела? И у самой маленькой козявки есть душа, так ведь говорят. Ладно, подожду сорок минут, потом уйду. И тут за дверью кафе показалась маленькая тень. Волосы и лицо ее неопрятно промокли под дождем, как у брошенной кошки. Она задумчиво стояла у входа, держа в руках потрепанный зонт. Без дождевика, в гетто. Волосы, как и раньше, заплетены в косу. Мицу. Жадно всматривалась в меня, будто пытаясь проглотить. Да, я помнил эти глаза. Вот так же она смотрела на меня тогда на платформе станции Сибуя, когда дверь закрылась, и она меня побежала затронувшимся поездом, выискивая в вагоне меня. «Как поживаешь?» Молчание. «Я к тебе заходил». Официантка, подошедшая принять заказ, уставилась на Мицу. Та сидела, не поднимая глаз, и не притронулась к чашке, даже когда принесли кофе. «Что с тобой?» «Я соскучился, вот и пришел навестить тебя». Она молчала. «Что, больше не хочешь меня видеть, а? Давай встречаться, как раньше. Здорово же было. На Сибуе. Помнишь распивочную, где пели песни?» Тогда еще к тебе гадальщик подходил. Да что с тобой? Не хочешь меня видеть?» Молчание. «Ты меня разлюбила?» Тут она в первый раз подняла глаза и внимательно посмотрела на меня. «Да?» «Нет. Вовсе нет». Она сморщилась и, чуть не плача, пробормотала. «Я тебя люблю». А если любишь, почему не хочешь встречаться? Но ведь я. Хочешь сказать, что работаешь в этой распивочной? Да плевать, мне тогда же легче. Я больна. Я наконец-то заметил ее нездоровый цвет лица. Больна? Чем? Надеюсь, не туберкулезом? Нет. Я ходила к врачу показала руку. И? Он сказал, что надо провести тщательное исследование, поэтому я послезавтра еду в Гатембу. В Гатембу? Там... Она на мгновение запнулась. Там есть лечебница. Я вдруг вспомнил больницу, которую мы видели тогда на закате из автобуса. Когда вместе с Марикой и другими коллегами возвращались с озера Яманака, окруженное лесом, одинокое и тихое место, там лечили пациентов с болезнью Хансена. Неужели у тебя, Митсу плакала, закрыв лицо руками.